Глава 3. Чужая земля. Григориан. Едва открыл глаза, меня начало штормить. Из этого сделал вывод, что я далеко от дома. Мой организм еще не привык к чужеродной гравитации. Только вот почему мне настолько плохо? Обычно адаптация занимала не меньше 20 минут. Глянул на ремень и увидел, что нет адаптирующего камня наверное я его потерял во время падения это очень плохие новости совершенно неясно сколько потребуется моему организму сил чтобы прийти э, хотя бы в относительную норму сил не было совершенно меня еще и связали где я нахожусь вода немного уравновесила мое состояние последнее что я помнил как Оскар с ехидной улыбкой э, пожелал мне удачи и столкнул в портал. Будь он не ладен, он все же нашел способ меня обмануть. Наверное, сейчас празднуют победу. Тут я опустил взгляд к тому месту, где должен был висеть амулет, который мы использовали для быстрого перемещения по мирам, и обнаружил, что его тоже нет. Черт, и это было уже пострашнее гравитации». «Как я вернусь домой? Надо срочно отправиться на поиски. Хотя это слишком оптимистично. Какие поиски? Я вряд ли даже устаю на ногах. К тому же связан, и меня лишили оружия. Может, эта чужестранка украла все мои вещи и взяла в плен? Иначе зачем она меня притащила в свой дом? Злился, скалился, потому что не мог сделать то, что хотел. Готов хоть ползти». На коленях к этому месту, где меня выбросило. Незнакомка что-то спросила. По тону я понял, что она была недовольна моим поведением. Мой мозг перебирал известные мне языки и пока не находил соответствия. Пришлось бестолково на нее смотреть. особи женского пола, хоть и была с ружьем, видно, что испугана. Страх вполне может подтолкнуть ее к тому, чтобы влепить мне в лоб пулю. Это точно ни к чему. Тогда я определенно точно не, вып... не выкарабкаюсь. Но за мной должок, и я не позволю Оскару думать, будто он победил меня. Надо вести себя подружелюбнее. Было мал... э... Был мало способен на какие-то импровизации, и единственный выход видел притвориться спящим. Сон был тревожный. Казалось, внутри все переворачивается. Никак не мог выйти из этого состояния. Кошмары и бред. В какой-то момент подумал, что уже не выкарабкаюсь, и останусь здесь навеки погребенным. Второй раз проснулся с полным осознанием, где нахожусь, и это отличный знак того, что организм адаптируется. Рядом, наконец-то, никого. Я по-прежнему связан, и нет моего оружия. «Зачем меня здесь держат? Вообще, как могло прийти ей в голову притащить меня к себе домой? Разве только ей что-то нужно от меня? Может, хочет выведать какие-нибудь тайны? Или сдать Оскару? Кто знает, как далеко он запустил свои щупальцы?» О землянах был наслышан и никогда не доводилось с ними сталкиваться. Слишком далеко они располагались и слишком сложные для нас условия пребывания на земле. В голове только базовые знания и очень смутные понятия о языке. Видимо, Оскар по этому принципу меня и отправил. Чем дальше, тем лучше. В надежде на то, что я затеряюсь и уже никогда не вернусь. Алекса. Парень вел себя очень странно. Кажется, он был недоволен тем, что я его сюда притащила. Так все можно быстро поправить. А может быть и были другие причины. Сложно сказать, он молчал как рыба. Несмотря на его ужасный кислый вид, была рада, что незнакомец пришел в себя. Хотела спросить, кто он и откуда, но было понятно, он не из разговорчивых. Злой какой-то, и в глазах ни капли благодарности. Перехотелось ему помогать. И, зная наперед такую реакцию, подумала бы сто раз, тащить его или нет. Начала готовить обед. Послышался стук ботинок. «Ну надо же!» Вышла и молча вопросительно посмотрела на него. «Пить». Как-то странно он произнес, будто слова ему давались с трудом. «Принесла». Пришлось опять его усадить и подержать кружку. У него было жесткое и воинственное выражение лица. «Попил». Видно, там, где его воспитывали, благодарить в принципе не принято. Все воспринимается как должное. «Ну что ж, бывает». Вернулась, оставив его одного. Ела суп на зайчатине, и кусок не лез в горло. «Вот это моя воспитанность!» Парень наверняка проголодался. Заглянула к нему. Он с отсутствующим видом сидел и глядел в угол. «Есть хочешь?» Он посмотрел на меня недобрым взглядом, от которого захотелось немедленно захлопнуть дверь с другой стороны. «Но зачем мне прятаться? У меня же есть ружье, если что, да и связан он!» «Да ладно, поешь!» что ты вредничаешь. Сделала паузу, реакции не последовало. Ты же понимаешь, что я говорю? Последние слова сказала медленно, так, чтобы он точно понял. Да, ответил он, ну и отлично. Повторю последний раз. Есть будешь? Он кивнул. Я принесла с энтузиазмом тарелку. Наверное, у женщин инстинкт накормить мужчину. Я хоть и жила без мамы, но всегда с особенным удовольствием готовила для отца. И, к моему счастью, он был непривередлив и хвалил все мои эксперименты. Гость очень подозрительно смотрел, что за еда у меня. Это суп. Он горячий и вкусный. Думаю, тебе понравится. Ты же уже три дня не ел, а может и больше. Поймала себя на мысли, что с удовольствием с ним разговариваю, прям как с Дани. «Оно и понятно. У меня, очевидно, дефицит общения в этом месте. Поэтому хоть незнакомец и не подарок, но лучше, чем вообще никого». Парень многозначительно дергал веревки. «Нет, прости, развязать, развязать тебя не могу. Пока я о тебе совершенно ничего не знаю». Он злился. «Теперь я поняла, это все из-за веревок. Не нравилось ему быть связанным. Но развязывать точно не буду». Решила кормить его из ложечки. «Ложечка за папу, ложечка за маму», – приговаривала я. Немного посмеивалась над контрастом. «Такой брутальный мужчина, и его кормят, как малышка». Он смотрел на меня с недоумением, но ел с удовольствием. «Молодец, все съел. Скоро наберешься сил и отправишься домой. Не переживай, я тебя не задержу». Сидел с недовольной миной, и вдруг изменился в лице. На нем отразилась паника. «Что такое? Мне плохо, сейчас тошнит», сказал он, словно прилетел с Марса. Когда до меня дошел весь смысл его слов, я быстро, насколько сумела, помогла ему встать и попыталась отвести в туалет. Но это было утопией. Во-первых, ноги были связаны, и очень крепко я же старалась, а прыгать он, понятно дело, не мог, поэтому потому что еле стоял на ногах. В итоге он рухнул, и его стошнило прямо на пол. «Ну что это такое?» Даня сидела и с любопытством наблюдала за моими действиями и никак не могла понять, что, собственно, происходит. Парня я опять вернула на пол в лежачее положение, а сама надела перчатки и с отвращением принялась за уборку. «Хорошо, что уже поела, а то аппетита как не бывало». Парень сидел и молча за мной наблюдал. Я опять причитала себе под нос. Ему, наверное, нужно в туалет, а то еще не хватало, чтобы он сделал мне здесь лужу. Убрала, развязала ноги и почти на себе оттащила в уборную. Слушай, ну ты хоть немного помогай, ты такой тяжеленный. Он, видно, старался, но был совсем плохо. Вот сейчас мне стало его искренне жаль. Наверное, сложно такому мужчине чувствовать свою беспомощность. Постаралась больше не ныть. Решила помогать, значит, надо помогать». «Завела в туалет, развязала руки и оставила его там. Надеюсь справится и разберется без моей помощи».